Оба славных испанца шествовали впереди верхом, а Ши Чалмерс пешком тащились следом за ними. Горы, оставаясь у них за спиной, все больше отдалялись, в то время как поля и торчавшие на горизонте ветряные мельницы становились ближе. Рид Чалмерс, весь в поту и пыли, закатал рукава своей долгополой, доходившей ему до самых лодыжек туники, а полы ее поднял, насколько было возможно, и заткнул за поясной шнурок. Ши, глядя на округлившегося друга, с трудом сдерживал смех. Сам он, несмотря на жару, не стал ничего менять в своей одежде. Чалмерс все еще продолжал подчивать Ши своими нескончаемыми комментариями по поводу Дон Кихота и мира, в который их занесло. Что же касалось Ши, то он уже на протяжении нескольких миль пропускал эти монологи мимо ушей. Однако вдруг он уловил нечто интересное, прозвучавшее в очередном комментарии, и стал прислушиваться к тому, что говорит его спутник. «Невероятно», — говорил Чалмерс. Каким образом Сервантесу удалось верно отобразить даже мелкие подробности и в то же самое время оставить вне поля зрения фон, на котором разворачиваются события? Во время ходьбы он махал полами своей туники, как крыльями, стараясь создать этим хоть какую-нибудь прохладу. Ши выплюнул очередной сгусток пыли, скопившийся во рту, и попытался проделать с полами своей туники то же самое, что и Чалмас, в надежде обрести желаемую прохладу. Однако это не помогло. «И что же, по-вашему, он написал правильно?» – спросил он у Чалмерса. «Дон Кихот строго следовал данному им обету», – ответил Рид, – «и имел склонность к красивым жестам. Сегодня нам представился случай в этом убедиться. Мне пришел на память эпизод из повествования Сервантеса, в котором Дон Кихот рассказывает Санчо о том, что среди странствующих рыцарей принято было один раз в месяц отказываться от приема пищи». Санчо Панца, должно быть, вслушивался в их разговор потому что вдруг, повернув свою кобылу, подъехал к ним. «Да, это так», – подтвердил оруженосец. Склонив голову на бок, он смотрел начал Чалмерса изучающим взглядом. «Его честь говорил мне, что не считая банкетов и других подобных торжеств с пиршествами, рыцари довольствуются полевыми цветами. И его честь так и делает. Когда вокруг нет маргариток, как, например, сейчас, он просто старается перекусить чем-либо. Но теперь он дал обед помочь вам найти вашу даму. Следовательно, на это время о еде не может быть и речи. Шалмерс с довольным выражением лица потер руки. Да, именно так. Дон Кихот был убежден в том, что поскольку в книгах никогда не упоминаются не спящие рыцари, ни рыцари, принимающие пищу, сон и еда недостойны внимания. Я припоминаю места в романе, где говорится о том, что старый рыцарь не ел ничего и взял себе за правило бодрствовать всю ночь напролет, лежа на земле и предаваясь мыслям о своей госпоже Дурсине. Лицо Санчо Панса стало тревожным, брови сошлись на переносице. «Все, что вы сказали, чистая правда, до единого слова», сказал он. «Но пошлите меня ко всем чертям, если во мне шевелится хоть малейшая догадка о том, как вам все это стало известно, вам, которые до сегодняшнего дня и понятия не имели о том, что мы существуем. Я бы скорее предположил, что вы волшебники, посланные извести моего хозяина, но вы, похоже, не из таких». Он поглядел на шею Чалмерса недобрым взглядом. Ладно, пока все это выглядит не слишком серьезным. Он резко пнул кобылу пятками в бока и вскоре поравнялся с рыцарем. Ши закусил губу, а затем сказал, хорошенькая дельце док. Сейчас они склонны считать нас злыми волшебниками, а следующее, на что мы не ровен час можем рассчитывать, это стать шашлыком, нанизанным на копье доброго рыцаря. Однако Чалмерс неожиданно просиял. Он покачал головой и с широкой улыбкой поглядел на компаньона. «Санчо Панса ошибся», – сказал он, игнорируя мрачные пророчества Ши. «Все это выглядит именно серьезным, по крайней мере для нас. Вдумайтесь, Гарольд, когда ваши больные, находящиеся в состоянии бреда, описывают себя вам, что они все-таки говорят?» Ши наблюдал за тем, с какой серьезностью оруженосец беседует со своим господином. Что-то в их поведении вызывало у Гарольда смутное волнение. Когда он наконец решил ответить Чалмерсу, ответ его прозвучал нервно и отрывисто преимущественно о себе, как о богах, и великих героях. То, что им известно из билетристики. Вас это интересовало? Чалмерс, казалось, не задумывался о той, по его мнению, незначительной драме, которая ожидала их в будущем. Его круглое румяное лицо светилось от радости. Когда Дон Кихот рассказывал о себе, описывал ли он себя как сумасшедшего старика, сидящего верхом на старой кляче, с брюхом, словно бочка? Конечно же нет. Он описывал себя как величайшего из рыцарей, когда-либо живших на свете. Ши не мог понять, к чему клонит Чалмерс, поэтому сказал лишь и Чалмерс воздел руки вверх и помахал ладонью перед самым его носом. «А что вы видите здесь? Помешанного старика или величайшего из когда-либо живших на свете рыцарей?» Всадники, покачиваясь в седлах впереди, закончили беседу и теперь время от времени поглядывали из-за плеч на Ши Чалмерса, которые плелись за ними. Выражение их лиц показалось гороль души подозрительным. К сожалению, сказал он, незаметно распуская шнурок, удерживавший его саблю в ножнах, я вижу величайшего из рыцарей, когда-либо живших на свете. Точно! В голосе чалмерса ясно слышалось неприкрытое злорадство. Мы ведь находимся сейчас не в Испании времен сервантеса Мы существуем в иллюзорном воображении Дон Кихота. Это тот мир, который существует в воображении этого старого испанского психопата. «А значит ли это, что мы не умрем, если будем здесь убиты?» – спросил Ши. Не отрывая взгляда от рыцаря, ехавшего впереди него, он вдруг ощутил в горле комок размером с бейсбольный мяч, а его желудок свели такие судороги и корчи, как будто он и его хозяин только что прокатились по американским горкам. «Я не знаю, что с нами может быть», – отвечал Рит Чалмерс, все еще не замечая нависшей над ними угрозы. «Полагаю, что вы правы, только и успел пробормотать Ши», перед тем, как послышался звучащий набатом голос Дон Кихота, который возгласил. «Я должен знать правду! Действительно ли вы бесчестные злые волшебники, пришедшие лишь для того, чтобы заманить меня в ловушку? Отвечайте, трусы!» «Поразительно! Типичный случай паранойи!» – прошептал Чалнус. «Отлично сочетается с галлюцинациями!» Описание чувств, возникших уши в связи с восхищением, которое испытывал Чалнус, не может быть помещено на этих страницах по соображениям пристойности. Да к тому же он не мог поделиться ими со своим самопровозглашенным хозяином. Те слова, с которыми он обратился к собеседнику, слетали с его уст непроизвольно. «Мы волшебники!» – звенел в его ушах собственный голос, который был столь же гулким, громким и загадочным, как и голос рыцаря. «Но не бесчестные и не злые! Мы пришли сюда лишь для того, чтобы освободить похищенную даму Рида Чалмерса и не собираемся причинять вам никакого зла!» Звуковые эффекты, заимствованные у Дон Кихота, пропали. Иши снова обрел возможность управлять своими голосовыми связками. «Так вы и вправду волшебники, но не злые?» – спросил Дон Кихот. Его глаза округлились, а взгляд стал озадаченным, как у Спаниеля, потерявшего хозяина. «Я ведь полагал, что все волшебники злые, что незлобивость противоречит их природе, если может так выразиться». «Господин!» – прервал рыцаря Санчо Панце и постучал костяшками пальцев по панцирю. «О, славный рыцарь, нам нельзя задерживаться!» Говоря это, он слегка подпрыгивал в седле, и глаза его нервно бегали из стороны в сторону. Ши доводилось наблюдать подобный язык тела у больных, которые пытались вскрыть от окружающих важную информацию. «Нам необходимо вернуться в деревню. Мы кое-что забыли», – добавил тучный оруженосец. «Врет он», – подумал Ши, и тут же подметил, что ветряные мельницы вроде бы стали ближе, чем были всего за мгновение до этого. В следующий миг его осенило что они и выглядят-то совсем не так, как подобает выглядеть ветряным мельницам. И почти сразу он понял, что примерно три дюжины великанов, некоторые о четырех ногах, двигались по равнению в их сторону, размахивая дубинами величиной стелеграфный столб. док скорее отсюда!» – пролепетал Ши, хватая Чалмерса за рукав и таща его назад по дороге, по которой они шли следом за всадниками. Чалмерс следил за великанами без всякого опасения и сопротивлялся отчаянным попыткам Ши тащить его за собой. «Гарольд, да что на вас нашло?» «Великаны! Вы что, ослепли, доку?» Наконец, Дон Кихот тоже заметил великанов. «Ах, Фрестон!» «Фрестон!» В романе Сервантеса волшебник, упоминаемый Дон Кихотом. «Злобный чародей! Не сомневаюсь, что эти чудища твоя работа!» Он расчехлил копье и взял его наперевес. Забрало со звоном опустилось и закрыло его лицо. Он вонзил шпоры в бока Росинанта и с криком «Не вздумайте спасаться бегством, трусливое гнусные создания Против вас всего лишь один рыцарь!» Помчался во весь опор навстречу приближавшимся великанам. Чалмерс оставался таким же спокойным, как если бы он был деревом, внезапно выросшим посреди дороги. «Это ведь не великаны, Гарольд. Это ветряные мельницы!» произнес он и скрестил руки на груди. Но в глазах Ши они выглядели великанами. Однако некоторые сомнения все-таки зародилось где-то в глубине его сознания. Он остановился, прекратив тащить своего господина прочь от опасного места и внимательно всмотрелся в приближавшийся чудовищ Великаны, размахивая своими смертоносными дубинами, рычали и истерически хохотали. «Вы видите ветряные мельницы?» – спросил он, вдруг засомневавшись. Чаумерс вздохнул, как вздыхает блистательный лектор, утомленный вопросами студента Тугодума. «Нет, не вижу», – ответил он тоном человека, терпение которого на исходе. «Я вижу великанов» но я знаю, что это ветряные мельницы, и вы тоже это знаете. Горячий вечер, однако, доносил до них зловоние, исходившее от никогда не мытых тел, смрадное дыхание, запах пота и нечистот. И Гарольд, не сказав больше ни слова, бросился бежать в сторону гор. Санчо Панса на своей арабских кровей-кобыле практически сразу обогнал его. Голоб у его лошади был превосходный. Воздух сотрясался от воинственных криков и брани Дон Кихота, и вопли раненых им великанов. Сквозь весь этот шум Гарольд явственно расслышал крик Чалмерса. «Гарольд, подождите!» Шипа посмотрел через плечо назад. Чалмерс с багрово-красным лицом бежал изо всех сил, только бы не быть изувеченным в схватке, происходившей на равнине. Дон Кихот, сидя верхом на Росинанте, готовился к решительной схватке с великанами. Судовища, окружив его со всех сторон, нависали над ним, не обращая ни малейшего внимания на более легкую добычу, улепетывавшую от них по дороге. Когда Чалмерс увидел, что Горольд забежал за скалу и лег на землю, чтобы вести дальнейшее наблюдение из этого относительно безопасного места, он присоединился, с трудом переводя дыхание и обливаясь горячим потом. Разящее копье Дон Кихота вонзилось в бок одного великана и повегло его на землю. Рыцарь заработал шпагой, которая мелькала в воздухе, а блестящая поверхность ее, казалось, сияла ярче солнца. Сидя верхом на своем огромном жеребце, Дон Кихот метался среди частокола мелькавших дубин, нанося противникам рубящие и колющие удары. На поле брани уже валялось несколько отрубленных рук и громадных, теперь уже безопасных дубин. Дон Кихот сражался умело, но на стороне великанов было громадное численное превосходство. Лишь один великан не принимал участие в сражении по причине того, что был уже насмерть сражен копьем Дон Кихота. «Мы должны прийти ему на помощь, док», – сказал Ши. Он обнажил свою саблю и приготовился броситься туда, где кипела схватка. «Постойте!» Чалмерс заломил руки. «Наверняка, если мы вмешаемся в схватку на расстоянии посредством магии...» «Нам неизвестно, каким законом подчиняется магия в этом мире», возразил Ши. Чалмерс слегка замялся. «Закон мгновенного распространения и закон подобия должны действовать. Ведь везде, где мы были, они действовали». «Отлично! Тогда надо предпринять что-то полезное». Будьте внимательны, тем не менее, с десятичными знаками. Нам же не нужна сотня пацифистов, истребителей великанов, а нужен один, который сделает все необходимое. Ши бросил взгляд на то, что происходило на поле битвы, и увидел, что рыцарь печального образа находится в самом центре сражения. Если мы сейчас же не вмешаемся, он превратится в бьюик, врезавшийся в кирпичную стену. Ши бросился назад по дороге на выручку рыцарю. На бегу он уловил, как Чалмерс затянул заклинание, звучавшее несколько подозрительно. «Число предметов в данном классе, являющимся классом, включающим в себя все классы...» Слушая за унывный речитатив Чалмерса, шин не смог сдержать улыбки, несмотря на все, что творилось вокруг. Хорошее заклинание немыслимо без рифмы и размера, а те, которые составлял док, не содержали в избытке ни того, ни другого. Он был великим магом и при этом совершенно никудышным поэтом. Улыбка очень быстро сошла с лица Горольда Ши. По мере приближения к месту схватки, Отвратительное зловоние, распространяемое великанами, действовало на него все более удушающе, а чудовища, громадные как ветряные мельницы, которыми они в свое время и были, сотрясали землю, по которой он сейчас бежал. Ши вдруг осознал, что сможет достать сабли лишь до середины икры чудовища, и поэтому его помощь Дон Кихоту ограничится лишь отвлечением внимания врагов. Он будет рубить сабли их ноги, при условии, конечно, что ею можно будет проколоть их шкуру вдруг ши увидел анча пансу который поравнявшись с ним спешился и сунул поводья лошади ему в руку сэр джеральда обратился к нему оруженосец раз уж вы решили помочь моему господину садитесь на даплу и желаю вам удачи ши кивнул ему головой вскочил на кобылу и легким галопом с саблей наголо поскакал к месту сражения великаны стоявшие ближе других понюхали воздух а затем отвернувшись от дон киихота уставились прямо на него чудовище рассматривали его своими молочно-белыми, с узкими зрачками, глазами и ревели, вовсю раздевая огромные пасти, утыканные позеленевшими кинжаловидными и загнутыми назад зубами, наподобие тех, какими природа наградила акул. Ши ловил воздух широко раскрытым ртом.